Благословение пищи. Магия вполне можно рассматривать как искусство формирования энергии божественного. Чем больше вы узнаёте о магии, тем больше посвящаете себя ей. Чем больше работаете с божественной энергией, тем сильнее она вас меняет. Она будет насыщать вас и повышать уровень вибраций. А чем больше вы будете меняться, тем более могущественной станет и ваша магия. В какой-то момент направлять божественную энергию в окружающий мир будет настолько естественно, словно вы делали это всегда. Когда это произойдёт, вы сможете по желанию давать сильные благословения как в больших, так и в маленьких делах. Если вы усердно посвящали себя практикам, как рекомендуется в книге, то, вероятно, уже к этому пришли. Мне бы хотелось завершить этот раздел книги простой практикой, которую можно применять к чему угодно. Но для наших целей предлагаю вам попробовать благословение пищи. Вы уже знакомы с техниками, которые применяются в благословениях такого рода: привлечение вселенской энергии и начертание вызывающих пентаграмм. Поэтому буду краток. Практика благословения пищи. Первое. Поставьте пищу перед собой и несколько минут посидите в тишине, чтобы расслабиться и сосредоточиться. Второе. Сделайте вдох, вдыхая, притяните вселенскую энергию в виде белого света. Представьте, как энергия входит в ваше тело, проходит через торс, затем ноги и выходит через подошвы. От них свет устремляется в землю, наполняя белым светом всю планету. Третье. Затем свет из земли прорывается обратно в тело. Он проходит обратно через ноги, Область таза и груди спускается в руки и направляется в правую кисть, которая складывается в мудру меча. Четвёртая. Указательным и средним пальцем начертите над блюдом вызывающую пентаграмму. Представляйте этот символ как состоящий из синего пламени. Пятая. Сделайте ещё один вдох и наблюдайте, как земля под вами, как и раньше, наполняется светом. И снова свет устремляется обратно вверх через ваше тело и выходит из правой руки. Теперь поместите два вытянутых в мудру пальца в центр пентаграммы и смотрите, как она сияет ещё ярче, чем прежде. Шестое. Вы благословили свою пищу. Наслаждайтесь ею. Помните о том, что вы потребляете пищу не только на материальном плане, но и как божественную энергию. Практических применений такого благословения поистине бесконечное множество. Попробуйте его в следующий раз, когда будете отправлять важное сообщение. Наведите слова, которые хотите отправить, на чертите над телефоном вызывающую пентаграмму и нажмите отправить. Вы даже можете благословить самого себя, нарисовав пентаграмму над своим отражением в зеркале. По сравнению с другими практиками, которые вы выполняли раньше, Техника благословения может показаться обманчиво простой, но она работает именно потому, что вы прекрасно освоили основы. На этом этапе ваши благословения обретут гораздо больший вес и силу, чем они имели до того, как вы начали магическую практику. Думаю, поздравление возможно, и ещё одна церемония простых радостей по этому поводу будут к месту.